Часть 4. Глава 16. Агнеса и дети добрались до Парижа только 20 сентября. К тому времени миссис Норбери и брат ее Фрэнсис уже отправились в Италию, по крайней мере, недели за три до открытия новой гостиницы. Виновником поспешного и преждевременного отъезда был сэр Фрэнсис. Как и младший брат его, сэр Фрэнсис увеличивал свои капиталы за счет предприимчивости и деловой хватки. С той разницей, что его спекуляции относились к сфере искусства. Первые крупные деньги мистер Вествик заработал сотрудничеством в ежедневной газете и вложил их в один из лондонских театров. Дело было поставлено прекрасно, спектакли театра пользовались огромным успехом, но предприятие это требовало непрерывного поиска новых форм, чтобы удовлетворять запросы присыщенной публики. Мистер Фрэнсис готовил к зимнему сезону сюрприз для завсегдатаев театра. Он решил объединить балет с драмой и теперь разыскивал балерину на первые роли, обладающую необходимыми качествами. Заграничные партнеры снабдили мистера Вествика информацией о триумфальном восхождении двух звезд танца на театральных небосклонах Флоренции и Милана он сам решил судить о достоинствах балерин и двинулся в путь. Его вдовствующая сестра, имея во Флоренции друзей, решила сопровождать брата. Супруги Монтбери остались в Париже, где их изостал Генри Вествик, направляясь из Лондона в Венецию. Не внимая советам леди Монтбери, молодой человек принялся ухаживать за Агнесой, для чего едва ли бы мог найти более неблагоприятное время. Агнесу удручал Париж. Веселые вольные нравы парижан, легкомысленный образ жизни претили спокойной вдумчивой натуре англичанки. Она, будучи от природы наделена добрым здоровьем и не имея возможности сослаться на болезнь, была вынуждена принимать участие в увеселениях, каскады которых предлагались иностранцам, самым остроумным и живым народом мира. Но ничто не привлекало девушку. Все казалось ей утомительным и скучным. В таком душевном состоянии Агнеса не могла относиться к Генри даже с вежливым терпением и положительно отказывалась его слушать. «Зачем вы ходите за мной?» — спрашивала она запальчиво. «Зачем вы рашете прошлое? Разве вы не понимаете, что раны его будут вечно кровоточить в моей душе?» «Я полагал, что разбираюсь в женщинах», — жаловался Генри Леди Монбери, но Агнеса ставит меня в тупик. Прошел год после смерти брата, она остается верна его памяти, как будто тот умер, сохраняя ей верность. Она переживает потерю, как никто из нас». «Агнеса — самая честная женщина на свете», — отвечала леди. «Помните об этом, и все вам станет ясно. Может ли она дарить свою любовь и отбирать ее, смотря по обстоятельствам? Пусть избранник оказался недостоин ее». Разве не сама она сделала выбор? Будучи истинным ему другом при жизни, Агнеса, естественно, остается истинным другом памяти его. Если вы действительно любите Агнесу, Генри, мой вам совет — ждите. Положитесь на двух помощников — время и меня. Поезжайте в Венецию и, прощаясь, говорите с мисс Локфуд так дружелюбно, как будто ничего не случилось. Генри последовал совету мудрой женщины. В свою очередь Агнесса, понимая состояние молодого человека, рассталась с ним тепло и приязненно. И все же, когда он бросил на нее прощальный взгляд, выходя, девушка отвела глаза. «Было ли это добрым знаком?» «Безусловно, мой милый!» — воскликнула леди Монбери, провожая его по лестнице. «Напишите нам, когда доберетесь до Венеции. Мы будем ждать». Прошла неделя, но письма от Генри все не было. Еще через несколько дней семейство Мондбери получило телеграмму, которая, к удивлению всех, была отправлена не из Венеции, а из Милана, и содержала странное известие. «Я оставил венецианский дворец. Вернусь по приезде Артура с женой. Пишите по адресу. Королевский отель. Милан». Генри предпочитал Венецию всем европейским городам и собирался там жить до семейного сбора. Какая неожиданность вмешалась в его планы? Почему в Телеграме не дано никаких объяснений? Последуем за молодым человеком в город тысячи каналов и, возможно, сумеем там найти ответы на эти вопросы.